Глава десятая. Леди из Дыро. Кристина Соколова. «Не положено. Наверное, в сотый раз за беседу повторил противный казначей с куцей бородкой. За охрана набора в этом году не предусмотрена. А значит, каюты для поступающих не выделяются. Да, но я-то за охрана, и мои документы уже рассматривают. Мне надо где-то пожить, пока руководство Академии не решит, зачислять меня или нет». «Ну вот и летите на свой захран. Как только будут результаты, вас известят». Остро захотелось разреветься. «Летите на свой захран. У этих все так просто. А где же кредиты на полеты туда-сюда взять?» Шварх, да я билет-то на планету с серебряными шахтами получила обманом. Я закусила губу, не разрешая себе некрасиво разрыдаться. «Послушайте, а можно меня поселить с кем-то из поступающих таножцев Они же тоже люди». Все женские каюты с абитуриентами-тоноржцами уже укомплектованы по двое, мест нет. Я готова третий хоть на пол. Не положено, мест нет. Как горох об грави платформу, А метарки, — тоскливо произнесла. Может, есть место у них свободное? Да вы хотя бы понимаете, что несете. взвился хозяйственник. Представляете, какая у них температура и влажность в каюте ночью. Да вы дышать не сможете, как вас там. Соколова. «Хотите, чтобы вы задохнулись или получили ожог легких? А меня потом навсегда лишили звания? Нет, не положено». «Класс!» С едким сарказмом подумала про себя. Развернулась и обреченно рухнула на жесткое кресло в коридоре. «Что ж, буду ночевать прямо здесь, на стуле. Перед этой идиотской дверью с табличкой «Ответственные за материально-производственные запасы космического флота». «Столько ночей, сколько потребуется». Глаза защипала. Я должна быть сильна, во что бы ты ни стала поступить в Академию космофлота, получить мундир кадета и открыть счет в Межгалактическом банке для стипендии. Я уверена, что большую часть тестов написала весьма сносно. Другое дело дождаться бы результатов. А если все-таки не возьмут? Закралось подозрение. Если не возьмут, то будешь рассматривать это как краткосрочный и приятный отпуск. Ребро вылечили. Три дня вкусно кормили. А на место кассира в супермаркете попросишься обратно. Угу, а еще надо будет придумать, как отделаться от слюнявых приставаний директора Музея горных ископаемых, у которого я выменила билет на шае 735 в обмен на свидание, на которое, разумеется, не планировала приходить. Здравствуйте. Замените мне, пожалуйста, личный скафандр. У этого случились проблемы с перегревом. Терморегуляция больше не работает. Глубокий грудной голос вывел из состояния легкого транса. А крайне вежливый ответ мерзкого солдафонского хозяйственника заставил изумленно вскинуть голову. Разумеется, леди Дерон. Вам стандартный или уплотненный? С шлемом или без? Уплотненный шлем не нужен. Проблема только с комбинезоном. Что написать в графу место и даты порчи казенного имущества? Все так же предельно корректно уточнил служащий. Дежурство. Вчера. Причина. Секундная пауза, короткий вздох. «Поставьте прочерк. Пускай отдел экспертизы брака разбирается. Приложите ладонь к сканеру, что подтверждаете обмен старой экипировки на новую, пожалуйста». Высокая девушка в темно синем элегантном костюме дотронулась до сканера. Я пронаблюдала, как противный хозяйственник уходит куда-то вглубь склада, а затем вновь перевела взгляд на незнакомку. Она тихо постукивала носком армейского ботинка, отчего кончик блестящий черный, как смоль косы, ритмично подрагивал в такт звуку. Узкие штаны плотно обтягивали длинные ноги и рельефные бедра, И даже обыкновенная грубая обувь сидела на ней изящно и подчеркивала женственность. Интересно, Интересная таноршка. Хотя нет, слишком высокая для человеческой девушки. Наверное, все таки лорчанка. Составила сама с собой внутренние пари. Незнакомка взяла из рук мужчины сложенный свертком новый скафандр со стойки, поблагодарила кивком, обернулась, и я поняла. Цваргиня. Нет, у нее не было огромных черных рогов или хвоста со смертоносным шипом, как у цваргов мужчин. Но виноградный оттенок кожи сразу указал на принадлежность к этой расе. Идеальные миндалевидные ногтевые пластины с прозрачным лаком напомнили о непроходящих заусенцах на собственных руках. Старая посудомойка сломалась еще пару лет назад. А новую мы так и не купили. Я спрятала руки за спину. Пока мы с дуком шли до кают-кабинета за материально-производственными запасами, я мельком видела тоноржик, метарок и даже ларчанок, но от не оказалась первой. Я толком не могла объяснить, чем меня поразила именно эта девушка. Но непроизвольное ух ты вырвалась само собой. И, разумеется, я тут же смутилась. О, привет! «Ты чего тут сидишь?» — по-простому спросила это неземное создание. «Я абитуриент. Экзамены сдала, но не смогла добиться комнаты. Жду результатов, а там, может, выдадут место в каюте для первокурсников». Цваргиня нахмурилась и бросила вопросительный взгляд на хозяйственника. Тот в ответ одновременно пожал плечами и мотнул головой, мол, все так, но помогать не собираюсь. Пойдем, расскажешь, а я тебе пока академию покажу», — предложила Цваргиня и возражать от чего-то совсем не хотелось. Да и не так она разрешила к себе обращаться. Провела меня сразу по нескольким секторам станции КС-700. Причем мы шли не скучно серыми коридорами, какими провел док, чтобы побыстрее сдать меня с рук на руки, а просторными холлами с гигантскими шестиугольными иллюминаторами, через которые виднелись далекие звезды. цваргиня двигалась настолько чарующе плавно, что мне пришлось приложить некоторые усилия чтобы оторвать взгляд от сопровождающей и сосредоточиться на внутренней обстановке станции. Дэнни с неприкрытой гордостью показывал учебные кабинеты, лектории, лаборатории, спортивные залы и помещения с причудливыми машинами для симуляции полетов. «А что, разве кадеты не на истребителях учатся летать?» — наивно спросила я, разглядывая причудливые капсулы со штурвалом и множеством тумблеров на панели рядом. «Что ты? Нет, конечно». Цваргиня мягко улыбнулась. «Вначале надо 200 часов на симуляторе откатать без аварийно, и только после этого дадут допуск на самого простенького воробья». не показала, где находится лифт, и объяснила, по какому принципу соединены сектора станции, а также отвела в столовую и накормила обедом. Еда оказалась божественно вкусной по сравнению с тем, чем я питалась на захране и в который раз подумалось, что если бы не братья Иришка, то я готова была бы здесь учиться просто за пищу. Удивительно, но, несмотря на отсутствие синей формы кадета, на меня никто не обращал внимания. Еще пару недель назад, когда был основной приток абитуриентов на станцию, тут тьма народу ходила в штатском, пояснила Дэнни, почувствовав мою озадаченность. За обедом я кратко рассказала о том, как оказалась в Академии, умолчав о некоторых деталях. «Если хочешь, можешь пожить у меня, пока ожидаешь результатов. У меня пустует половина каюта». Я изумленно уставилась на собеседницу. «А что, так можно?» И тут же смутилась. «Ну, я имею в виду, что это же Академия Космического Флота. Тут вроде как тот казначей распоряжается. Он сказал, что все занято. И не помешаю ли я тебе?» «А, ерунда». Дэнни махнула рукой. Моя каюта, кого хочу, того и приглашаю. Мы старшекурсники. С нас одна отчетность отработать нужное количество часов в неделю на благо космофлота, додать да несколько экзаменов в конце полугодия. Но там буквально 3-4 предмета ерунда, если сравнивать с напряженным графиком младших курсов. А ты совершенно не помешаешь. Что касается каюты, то она помечена в системе, что якобы полностью занята. Это привилегия старшекурсников жить по одному, заинтересовалась я. Мы как раз прошли мимо жилого крыла, где, судя по табличкам, располагались жилые помещения кадетов с третьего по пятый курс. Нет, что ты. Одиночную каюту официально можно попросить лишь с капитаном. А кадеты и лейтенанты живут по двое. Просто мой отец влиятельный цварк на родине. Она еле заметно наморщила нос. У нас на планете достаточно сложная демографическая ситуация. Девочки рождаются исчезающе редко. А мы?» Она шутливо обвела себя в воздухе рукой. «Редкости приравнены к достоянию нации. Лорд Дерон настоял, чтобы мне выделили индивидуальное помещение. Я здесь вроде как военное лицо, а не гражданское. Но ты все равно можешь услышать в мой адрес приставку «Леди». Это все оттуда же, с цварга». «Вселенная, как тебя вообще тогда в Академию отпустили?» — изумилась я. «Как то Да и нелегко пожала плечами. Вначале отец рассчитывал, что я сама отчислюсь на первых же курсах, не выдержав физических нагрузок и плотного графика. Он дал разрешение в воспитательных мерах, что ли. На третий год моей учёбы лорд Деро понял, что я упряма не меньше него самого и не собираюсь бросать космофлот. Разразился знатный скандал. Он хотел снова задействовать связи, чтобы меня отчислили. Но к этому моменту я нашла в стенах Академии жениха. Это его примирило с реальностью, потому что на родине, повторюсь, каждая девушка репродуктивного возраста на золота. и ее долг перед расой найти чистокровного цварга и продолжить род. «Жениха? Он тоже кадет?» — эхом переспросила я, но Дэни не ответила. Мы проходили мимо просторного, как футбольное поле зала где в хаотичном порядке были разбросаны квадратные столы с массивными и явно тяжелыми подстольями. В первую минуту я не поняла, зачем такие столы могут быть нужны, и хотела уточнить, но меня отвлекли восторженно громкие скандирующие крики. «Хэл! Хелл, хелл, хелл! Несколько десятков кадетов стояли полукругом, загораживая центральный стол. «Крис, отсюда видно лучше, если тебе интересно». Сваргени потянула меня за рукав и поставила практически перед собой. Теперь между многочисленными широкими спинами было видно, как двое обнаженных по пояс мужчин, обливаясь потом, уместили свои ручища на столе и пытаются приложить кисть соперника к столешнице. В одном из спортсменов я практически сразу же узнала Хальгарда, а его не менее крупный соперник расположился к нам спиной. Судя по тому, как все вокруг вскидывали кулаки и топали ногами, болея за лейтенанта Раад Шихарта, Армрестлингом занимался он профессионально и уже давно. «О, я его знаю». «Угу, его вся Академия знает», — протянула цваргини, и разве что не фыркнула. Внезапно толпа болельщиков взорвалась оглушительными аплодисментами и свистом. «Ура! Хел! Довольный Хальгард встал со стула и ослепительно улыбнулся зрителям. А его оппонент, тряся кистью и изрыгая недовольство, растворился в толпе. Две светловолосые девушки бросились к Хел. Первая принялась вытирать взмокшую грудь и мощные бронзовые плечи Ларка пушистым полотенцем. Вторая же приставила горлышко бутылки с водой к его губам. «И ты даже не представляешь, как близко», — протянула Дэнни, все так же наблюдая за нашим общим знакомым. «Этот кошак с крейсерским обаянием вот прямо сейчас уже обеспечивает себя приятным вечером, а то и ночью». Да вроде ничего такого, протянула я, разглядывая сценку. Конечно, блондинки беззастенчиво лапали лейтенанта Радшихарта. И это даже отозвалось слегка царапающим зудом где-то внутри. Ведь мне показалось, что Хальгард флиртовал со мной в медбоксе. Но в целом все выглядело вполне прилично. С какого спутника ты свалилась, Крис? Она же поит его. Ладно, пойдем. Тут уже до моей каюты недалеко. Аита, а что тут такого? Никогда не предлагая разделить пищу с представителями тех рас, о традициях которых ты так и мало знаешь. Вспомнились слова самого Ларка. Денис посмотрела на меня, нахмурившись: Ты что, совсем-совсем ничего не знаешь о расах Федерации? И, видимо, ее замешательство шумно вздохнуло. У Ларков вот так есть и лепить из чьих-то рук. Это определенно давать согласие на соитие». Ну или предлагать себя, как в случае с теми кадетками. Я споткнулась и чуть не упала. «Как давать согласие на соитие? «Традиция такая», — отмахнулась Денис. «Ничего особенного, просто постарайся не принимать еду из рук ларков. И вообще не связывайся с ними. Разобьет сердце, потом будешь годами собирать по осколкам». «А если я уже...» Коридоры мелькали перед глазами, но я даже не пыталась запомнить дорогу. Меня интересовало, как все таки трактовать принесенную Хальгардом еду в медотсек. «А исключения бывают?» Торопливо спросила у Дэнни. Она вроде бы никуда не бежала, двигалась очень плавно, но я еле-еле за ней поспевала. «Бывают, конечно», — она кивнула. «Извинения, или когда Аларк демонстративно кладет еду на поверхность. Или если он не является защитником». Пиликнул коммуникатор, и она прервалась, читая сообщение. «Прости, мне надо ответить». «Вот моя каюта, заходи».